Введение. Что такое прокрастинация и зачем с ней бороться? Когда мы не можем убедить себя в неотложности выполнения необходимых или желаемых задач, это означает, что мы прокрастинируем. Вместо важных дел, имеющих для нас смысл, мы занимаемся чем-то несущественным. Смотрим сериалы, поливаем цветы в офисе, играем в компьютерные игры, Тратим время в соцсетях, едим, даже если не голодны. Делаем повторную уборку, бесцельно слоняемся по кабинету или просто плюем в потолок. Позже из-за самоупреков и фрустрации возникает ощущение беспомощности, вновь приводящее к ничего не деланию. Но, внимание, прокрастинация – это не просто лень. Ленивый человек не хочет ничего делать и не испытывать никакого беспокойства по этому поводу. Прокрастинирующий же и рад был бы что-нибудь сделать, но у него не получается начать. Прокрастинацию нельзя путать и с отдыхом. Во время отдыха мы наполняемся новой энергией. При прокрастинации, наоборот, ее теряем. Чем меньше у нас остается энергии, тем больше возрастают шансы отложить выполнение задачи на неопределенный срок и снова ничего не делать. Люди любят оставлять все на последний момент объясняя это тем, что им лучше работается в условиях аврала и приближения дедлайна. Но на самом деле это не так. Откладывание дел на крайний срок – питательная среда для стресса, упреков и неэффективности. Здесь не помешает вспомнить известную пословицу «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». История синдрома откладывания Люди страдали от прокрастинации с незапамятных времен. Еще античный поэт Гесиот уделял внимание этой проблеме в поэме «Труды и дни». И не откладывай дела до завтра, до послезавтра. Пустые амбары у тех, кто работать ленится и вечно дело откладывать любит. Богатство дается старанием, мешкотный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно. Человек мешкающий, человек откладывающий, человек недодельщик – так можно описать сегодняшнего прокрастинатора. Римский философ Сенека предупреждал, пока мы откладываем жизнь, она проходит. В этой цитате названа главная причина, по которой нужно бороться с прокрастинацией. Прокрастинация – одно из главных препятствий, мешающих нам жить полноценной жизнью. Сожаление об упущенных возможностях, И связанные с ним самоупреки отнимают гораздо больше времени, чем ушло бы на решение задачи. Недавнее исследование показало, что люди, находясь на смертном одре, больше всего сожалеют о несделанном, а не о содеянном. Из-за прокрастинации мы теряем время, которое могли бы потратить с пользой. Если нам удастся ее победить, мы сможем переделать больше дел и эффективнее реализуем наш жизненный потенциал. В настоящее время паралич принятия решений. Как в наше время обстоят дела с откладыванием на потом, сегодня появляется все больше возможностей для прокрастинирования. Научиться бороться с прокрастинацией одна из важнейших задач современного человека. За последние сто лет средняя продолжительность жизни выросла почти вдвое. Детская смертность за это время снизилась почти в 10 раз. Сегодня мы живем в мире, в котором насилие и военных конфликтов меньше, чем когда-либо в истории человечества. Благодаря интернету нам доступны почти все мировые знания. Мы можем почти без ограничений путешествовать по всей планете. Знание иностранных языков помогает найти понимание в чужих странах. В карманах у нас мобильные телефоны, более совершенные, чем суперкомпьютеры 20 лет назад. Возможности использования нашего потенциала предлагаемые современным миром, огромные. Их можно представить себе в виде ножниц. Чем больше шансов для нас появляется в современном мире, тем шире можно раскрыть эти воображаемые ножницы возможностей. И сегодня количество этих шансов велико как никогда. Идеал современного общества строится на идее расширения индивидуальной свободы. Но убеждение, что чем больше ее будет у людей, тем больше они будут удовлетворены. Согласно этой теории, с каждым раскрытием ножниц возможностей мы должны становиться все счастливее и счастливее. Так почему же сегодня люди не счастливее своих предков? Какие проблемы создает расширяющийся диапазон возможностей? Это прежде всего проблема выбора. Чем больше у нас возможностей, тем труднее на что-то решиться. Наступает так называемый паралич решения. Обдумывание всех вариантов требует таких затрат энергии, что в итоге мы не можем выбрать ни один из них. Мы откладываем принятие решения, а вместе с тем и совершение связанных с ним действий. Прокрастинируем. Чем сложнее варианты, которые мы сравниваем, тем выше шанс отложить принятие решения. При наличии нескольких вариантов существует вероятность, что вне зависимости от выбранного, мы все равно будем испытывать сожаление, представляя, что бы было при выборе другого варианта или заметив недостатки принятого решения. Знакома ли вам ситуация, когда вы знаете, что должны что-то сделать, но, несмотря на это, не делаете ничего? Когда вы в последний раз откладывали на потом какое-либо действие или решение? Случалось ли, что вы не могли выбрать ни одну из открывающихся перед вами возможностей? Какие чувства вы испытывали в тот момент? Нарастание паралича решения способствует усилению прокрастинации. Откладывание приводит к снижению продуктивности. Осознание того, что мы не в полной мере используем наш потенциал, вызывает самоупреки и фрустрацию. Ядро этой книги – несложные инструменты, техники, методы, способные помочь вам каждый день использовать свой потенциал в полном объеме. Их применение займет всего несколько минут в день, но в итоге поможет получить несколько дополнительных продуктивных часов. Эти приемы дают возможность более эффективного использования человеческого мозга, а также врожденную или приобретенную склонность к неэффективности. Вторичным продуктом борьбы с прокрастинацией является более частое активирование центров удовольствия в мозге. Благодаря этому вы будете испытывать больше положительных эмоций. Как вы себя чувствовали, действительно полноценно проживая какой-нибудь день в вашей жизни? Когда это было в последний раз? Из книги вы узнаете и о том, почему ежедневная реализация потенциала является самым действенным способом достижения долговременной удовлетворенности. Итак, повысить нашу эффективность можно при помощи простых инструментов. Реализация потенциала приводит к удовлетворенности.